Возьмите себе на вооружение этот предвыборный лозунг и названный мной перспективы, и вы победите. Тогда и будем говорить о нашей совместной борьбе в Сенате, окей? Я подумаю, сэр, этот лозунг не противоречит линии моей партии. Я еще принес кое-что для вашей предвыборной борьбы. И Кандербль стал расстегивать принесенный мальчиком посыльным чемодан. «Пожалуйста, Майкл, снимите свой пиджак». «Вы собираетесь боксировать со мной, Герберт?» пошутил Майкл. Кандербль с уничтожающей серьезностью посмотрел на него. Митинг у ворот автомобильного завода был назначен на 11 часов утра. Люди собирались заблаговременно, Сбивались в кучки, о чем-то спорили, размахивая руками. Все новые группы стекались из прилегающих к площади улиц. Полицейских почему-то не было. Это казалось странным. Ведь рабочие соберутся не для пения псалмов, а слушать будущего красного сенатора и говорить о своих профсоюзных делах. Когда-то первый автомобильный король Генри Форд наводнил Америку дешевыми автомашинами, доступными рядовым американцам, выведя тем страну на путь великой автомобильной державы. Берез покупателей меньше своих конкурентов, он платил рабочим больше, чем они, но ставил условие не состоять в профсоюзе. С тех пор много утекло и воды, и бензина. Наследник Генри Форда-старшего, его внук Генри Форд-младший, давно уже отказался от былых дедовских запретов. Заработки на его заводах не больше, чем, скажем, у General Motors. Цена его автомобилей не меньше, чем у других фирм, а рабочие состоят в профсоюзах, но и теряют работу, как члены профсоюзов, в других местах. Теперь каждый работающий думал, как бы не лишиться работы, а владельцы заводов как бы не обанкротятся. Страх стал движущей силой в городе автомобилестроителей. Впрочем, как и во всех других местах процветающей страны, самых богатых и самых нищих американцев. Вот перед такими американцами и должен был говорить на митинге «Рыжий Майкл» коренастый широкоплечий свой парень с веснущатым лицом, носом картофелиной и озорными глазами. Многие считали, что у него нет никаких шансов против Сенат, и видели в его выдвижении в кандидаты партийную тактику, позволяющую выдвижением кандидатов в президенты и вице-президенты, а сейчас и в сенаторы, укрепить влияние левой партии, ненавистной владельцем всех мастей, у которых денег на выборы было куда больше, чем у коммунистов, а, следовательно, и шансов на успех. Кривой Джим скучающе наблюдал, как заполнялась площадь народом, как расставили на ней репродукторы, установили на трибуне микрофоны, похожие на утиные головы на тонких змеиных шеях. Это было удобно, можно заблаговременно прицелиться. Подняв раму окна, он неторопливо и обстоятельно навел скрещивающиеся в оптическом прицеле нити на средний микрофон, мысленно воображая себе человека, который окажется перед ним, о ком он решительно ничего не знал, даже его имени. Должно быть один из тех, кто лезет в болтуны, чтобы зашибать доллары. Джим холодно прикидывал, где окажется сердце у оратора. Был он по природе своей сердобольным, не обижал ни кошек, ни собак, не выносил ничьих страданий и стремился делать свой бизнес так, чтобы длительные боли клиенту не причинять и чтобы дело кончилось быстро и безболезненно для обеих сторон. Пока на площади начнется кутерьма и паника, Джим спокойно выйдет, из так удобно расположенной квартиры, предварительно опустив раму и присыпав старой пылью разъем и даже прикрыв его припасенной паутиной. Этих полицейских ищеек не так уж трудно сбить с толку, особенно если они не стремятся идти против синдиката. И кривой Джим после первого и единственного своего выстрела быстро смотается к своим трем любимым деткам, получит возможность побаловать детишек гостинцами. Он всегда так отмечал получение гонорара от синдиката. Его отец, оберштурмбанфюрер СС, тоже в своем кабинете, где при допросах не всегда царила мертвая тишина, держал на столе карточки своих чад, в том числе и маленького Отто, которого в Америке стали звать Джимми. Ох уж эти американцы! Особый подарок нужен Марти, которая скоро наградит его еще одним младенцем. Если это будет, наконец, девочка, он начнет по старинке копить ей приданное. Все было готово у Кривого Джима. Майкл Никсон, вознамерившийся стать сенатором, взошел на трибуну. Репродукторы разносили по площади его голос, и Кривой Джим отлично слышал его слова. Он решил поиграть со своей жертвой, как кошка с мышкой, и дать ему поболтать немного. О чем он там говорит Конечно, о ядерных бомбах. Все только и болтают о них, словно ничего нет интереснее. Но кто будет их применять в самом деле, чтобы лишиться всего, что имеешь? Постой, он не просто о бомбах вспоминает. А еще и о каких-то мостах. И верно, мосты нужны между народами. И папаше, оберштурмбанфюреру Фальке, мост был нужен, чтобы попасть через океан воздушный. Мосты, когда надо, всегда к месту. Ну ладно, пожалуй, хватит. Что он еще хочет? Строить мост через океан? Через северный полюс? Да его не на тот свет надо отправить, а в психиатрическую лечебницу для проведения опытов, о которых мечтал отец. Жаль, нет таких отцовских лечебниц. Приходится таких буйно помешанных успокаивать другими добросердечными средствами. Кривой Джим, привычно щурез, заглянул в оптический прицел, чуть отвел ствол винтовки в сторону, чтобы перекрест нитей Пришелся на сердце Рыжего Майкла. Ну, еще что? Ну, давай, давай, залепляй уши. Обещаешь с помощью подводного моста через Ледовитый океан оживить американскую промышленность? Покончить с безработицей?